Глава 18. Имение рода Вавилонских. «Дорогая, мы нашли его!» — ворвался в кабинет к жене Иннокентий. «Нашли?» — подняла она голову, пытаясь проморгаться заспанными глазами. «Кого нашли?» По внешнему виду жены он мог сообразить, почему она не сразу поняла, о чем речь. Ее глаза окружали огромные синяки, и было видно, что она почти не спала. Это и понятно, ведь вчера они посетили Самойловых, а те славятся своими разгульными вечерами. Хотя Иннокентий тоже там был, выпил он намного меньше, чем жена, которая отдыхала в окружении своих подруг из высшего общества. Еще в самом начале его утащили играть в покер. Там были такие ставки, что Иннокентий, как опытный игрок, сразу отказался от алкоголя и с азартом переключился на игру. Вы, в тот день удачи ему не улыбнулась, и поднять целое состояние не вышло. Он вылетел из-за стола вторым, а дальше пришлось сидеть до самого конца игры, поддерживая разговор. Конечно, он уже мог выпить, но его бы не поняли остальные игроки. В самом начале Иннокентий сказал всем, что проходит курс лечения и не может позволить себе сегодня больше одной бутылки вина. А вот его жена в этот вечер оттягивалась по полной. «Сына нашего нашли!» От упоминания о Федоре женщина скривилась. После его последней выходки родители полностью охладели к мальчишке. Это было полное и тотальное разочарование, которое им пришлось принять. Феодор не их сын. Больше нет. Нормальный ребенок в их понимании должен смиренно принимать волю родителей. Ему сказали, что он должен свою никчемную жизнь роду, а также должен помогать роду хорошо жить дальше. Они рассчитывали получить немало денег и бонусов от выполнения договора. Но и без этого они постоянно учили сына, что после женитьбы он должен всячески помогать своим родителям. Они даже придумали, какую сумму будут назначать ему каждый месяц. Как он будет ее выбивать у своих новых родичей. Это не их проблемы, ведь он им должен. А еще у его будущей жены настолько богатый род, что таких мелочей и не заметят. Потому-то они и учили его скромности, которой сами не обладали. «Тебе, Федя, не нужны дорогие вещи, не в вещах счастья и не в драгоценностях, которые ты можешь надеть на себя. Оружие? Не трогай, а то еще порежешься!» Так повторяли они раз за разом. «Твое главное счастье — это благополучие рода, нашего рода. И раз ты уходишь из семьи, то мы и позаботимся о нем. Но ты должен нам помогать». Они рассчитывали сперва брать не так уж и много, но каждый месяц увеличивать суммы выплат. Знали, что отец его будущей жены не оставит мальчика без денег. Сразу после свадьбы он должен был переписать часть доходного имущества лично на Федора, чтобы он тратил их на свои расходы. А будущая жена пользовалась бы родовыми деньгами отца. Полностью беспроигрышная ситуация, которая вышла из-под контроля. Парень сбежал. И тем разочаровал родителей. Возможно, они просто поняли, сколько своей безграничной заботы потратили впустую на неблагодарного говнюка. «И где он?» «Там, где мы и думали», — спросила мать Федора. «Да, это Вадуц в Лихтенштейне», — обрадованно выкрикнул Иннокентий. «Я уже раздал нужные указания и поднял все наши связи. Теперь его даже из-под земли достанут, и тогда останется только доставить его к нам». «Ты рада, дорогая?» Женщина молчала с безразличным лицом. «У нас есть вино или виски?» — лишь спросила она. «Голова болит. Может вызвать лекаря?» Разговоры о лекаре не радовали Иннокентия, и он скривился. Уж слишком дорогой была эта процедура, а еще она вызывает зависимость. Люди после нее не хотят страдать от похмелья и звонят специалисту раз за разом. Да и цена была немалой, что доставляло множество проблем и так дырявому семейному бюджету. «Дорогая, соберись, нам надо решить, как быть сыном», подошел он к жене и поставил на стол графин с водой. «С сыном? Нет, он больше нам не сын. Он просто Федор, предатель и позор рода. Мы его вернем, но больше никогда не будем к нему относиться, как к нашему сыну. Тебе это ясно?» «Яснее некуда, но все же. Как нам быть?» Мне сообщили, что он сейчас там а значит, он может постараться вернуть свое имение. «Он-то», — хмыкнула женщина, — «сам не сможет, а если найдет себе друзей из влиятельных кругов? Да и аристократ он как-никак». Женщина задумалась. Она знала, что Лихтенштейн — место особенное, там работают свои законы. Много сильных родов сейчас находились именно там. Туда уезжали те, кто не был согласен с политикой империи, или те, кого отправляли насильно за серьезные проступки. Например, если род был замешан в темных делах, власти могли дать выбор — уничтожение рода или переезд. Переехать можно было в несколько мест. Но, как ни крути, Лихтенштейн находился в самом сердце Европы, и многие выбирали именно его, а не Дальний Восток или Жаркую Африку. А значит, если Федор там найдет друзей, их задача усложнится. Силой действуй! «У тебя там много дружков. Попроси их о помощи. и Если надо, пусть его хоть покалечат, но не сильно, чтобы мы сумели все исправить с помощью лекарей». «Ах да! И не забудь, дорогой, у нас скоро аукцион по шахматам. Пригласи всех своих ценителей искусства, а я позабочусь через подруг об их мужьях». На том они и разошлись. Увы, информации у них было немного, но вполне достаточно, чтобы действовать. В самом начале они предполагали, что парни могли похитить, Но сейчас выяснилось, что он живет вполне нормально и абсолютно свободен в своих действиях и передвижениях. А значит, он все-таки сбежал сам, сомнений здесь нет никаких. И парень еще не знает, что ему приготовили родители, но в скором времени его жизнь станет намного интереснее. Ведь мать сказала свое слово. В душе она хотела отомстить неблагодарному ребенку, и увидеть, как он со слезами на глазах, на коленях приползет обратно, вымаливать прощение. Удивительно, но факт. Я еще не успел открыться, а ко мне заявился первый в моей жизни клиент. Чего-чего, а вот такого я не ожидал. Я мирно раскладывал товар по полкам. Всю ночь я работал над обустройством лавки, и теперь у меня был прекрасный первый этаж с торговой зоной, полностью переделанный под мои нужды. Я, мать его, почти 8 часов делал на полу мозаику, и вышла она прекрасной. По местному мифологическому сюжету — свержение богами титанов. Смело могу сказать, что теперь этот пол стоит больше, чем вся лавка. И если меня однажды ограбят из-за того, что местный ариста захочет забрать себе этот пол в усадьбу, то виноват буду я сам. Еще я соорудил новую систему отопления, и теперь камин отапливал и пол. Пришлось потрудиться, чтобы создать систему парового отопления. Архитектор превратился в сантехника, ага. Но зато теперь горячий пар идет по трубам. Правда, пока еще нужно самому в резервуар заливать воду, но в будущем я и туда трубы проведу. Лавка вышла настолько добротной и уютной, что даже жалко было в ней что-то продавать. Полочки, которые висели на стенах, и те были непростые. Одни сделаны из камня и железа и похожи на головы разных животных из моего прежнего мира. Другие — расписные плиты с изображениями битв и свершения из того же мира. К примеру, изобретение золотой пыли Эльфиодия, которая произвела фурор в магической фармацевтике. Думаю, людям будет интересно. Ладно, отошел от темы. Итак, сижу я, никого не трогаю, как вдруг слышу стук в дверь. Я думал, что снова проблемы сами ко мне пришли. Пошел открывать, так как видел, что за дверью стоит всего лишь один человек. Оказалось, я был недалек от правды. «Здравствуйте!» «Можно зайти?» — поприветствовал меня посетитель. Это был высокий худой мужчина, закутанный в темное пальто с пышным шарфом на шее. «Вроде сейчас лето, а он одет словно ему холодно. Или он не хочет, чтобы его узнали?» «Нет, у нас закрыто пока». Я попытался захлопнуть дверь прямо перед его носом. Мужик, кажется, ожидал это, потому что резво выставил ногу вперед и заблокировал дверь. Такой наивный. Стоит мне добавить немного магии, и эта дверь закроется вместе с его ногой. А он, дурак, останется в ловушке и сможет только громко кричать. «Постойте, я очень хочу взглянуть на ваш ассортимент. Я прямо-таки уверен, что найду здесь то, что мне нужно». Не знаю, что ему было нужно, но я не собирался долго спорить. Так что решил все-таки впустить. «Хорошо. Немного времени у меня есть», — ответил я ему. Возможно, в моей груди теплилась надежда, что он и правда что-нибудь купит и поможет развитию моего бизнеса. Я уже столкнулся с нехваткой денег. Ведь здесь были очень сочные и лакомые рынки, где я мог накупить всякого мусора и вернуть его к жизни, а потом продать за нормальные деньги. Очень уж меня бесило все это. Полупустая лавка, в которой я не могу использовать все свои возможности по полной. Конечно, я могу забить все полки теми товарами, которые сделаю сам, и без лишних затрат, но это не то. Хочется заниматься чем-то великим, чтобы оно приносило удовольствие и мне самому. Ну и деньги, конечно, лишними не будут. Наверное, потому я сейчас сделал каменные фигурки и щиты, которые можно повесить на стену, и собирался продавать их рублей по сто. Что очень мало для меня, а для простых людей дороговато. Мужик зашел и стал оглядываться. Привлекло его первым делом оружие. А римский меч он даже снял и взмахнул им. Видно, что с оружием управляться умеет. «Сколько?» — спросил он у меня. Меч был хорош, но у него не было рукоятки, так как она была когда-то изготовлена из дерева. А я архитектор, а не мастер-друид. Думал я сделать каменную или железную, но предмет перестал бы быть аутентичным. А моя душа от такого болела. Тысяча, без всяких сомнений, — ответил я ему. Он в идеальном состоянии, такие вещи считаются редкостью. На самом деле я мониторил сети и уже понимал ценообразование на антикварном рынке этого мира. Меч можно было продать и за пять тысяч, и за все десять. Но такое могли себе позволить лавка, дом, рота, аукционное сообщество и прочие заведения, которые имеют в обществе имя и вес. Те, кто может сами выдавать сертификаты о подлинности. А моя лавка — это большой шанс встретить подделку. Да и сказать, что вещь куплена у известного продавца-оценщика, не получится. В общем, в моих планах было и получение всех сертификатов и разрешений, и создание нужной репутации. Конечно, придется вытерпеть от других ариста моря насмешек, ведь для них эта работа недостойна. Но когда миллионы потекут в мой карман, посмотрю, как они заговорят. Возможно, даже смогу возвести здесь свою ардан-магар. Вот тогда вообще всем весело станет». После озвученной цены меч был поставлен обратно, а мужчина стал осматривать другие предметы, которые находились здесь. «Довольно пристальное внимание заслужила статуя зеленого рогатого демона во весь рост, которого я создал ночью. Вес ее был около ста килограммов». «Маловато, однако, у тебя здесь антиквариата и много подделок местных скульпторов». Выдал он свой вердикт. «Пожалуй, я ничего брать не буду». «Маловато». «Брать? Я же не ошибся». «Может, покупать?» Решил уточнить у него, при этом улыбаясь. «Нет, именно брать!» — покачал он головой, усмехаясь. «Я думал, что здесь будет что-то уникальное, а вижу только один мусор. Интересный он человек, однако. Сомневаюсь, чтобы у тебя это получилось». Честно ответил ему. «Как знать!» — еще одна насмешливая улыбка. «Раз здесь нет ничего ценного, то, пожалуй, заплатить тебе придется деньгами» а ты смешной вышел я из за своей стойки с какой стати я должен тебе платить может стой что я знаю кто ты господин Вавилонский?» а еще знаю что тебя ищут твои родители и готовы за информацию о тебе заплатить о вижу по глазам ты прекрасно все понимаешь так что теперь скажешь готов заплатить за мое молчание но то что они меня рано или поздно найдут я понимал и в общем то мне было плевать «Теперь у меня есть лавка, которая в скором времени станет моей крепостью». «Почему ты решил, что я буду платить?» «Неужели я похож на того, кто так поступит?» Подошел я к нему поближе. «Ну да!» — весело отозвался он. «Полагаю, ты захочешь решить все силой?» «Ну, тогда выслушай меня вначале. Я работаю не один, а с командой. И мы хотим от тебя 200 тысяч, что в четыре раза больше, чем платят твои родители». Мы знаем, что дар у тебя так и не появился, а значит, ты легкая добыча. Но даже если тебе удастся сейчас меня, одаренного в ранге воин, победить каким-то чудом, мои люди об этом узнают и сразу сообщат твоим родителям. За тобой начнется охота. Какой же он наивный и самоуверенный. Мой ответ тот же. Вали отсюда, пока цел, — пожал я плечами. Уверен, вы им уже сообщили. Просто решили получить те деньги, что я прихватил из дома. Мужик оскалился, а потом задумался. Уставился на меня и внимательно изучал. «Значит, деньги у тебя есть», — кивнул он сам себе. «Мы размышляли на досуге, что нищий лавку не купит». «Это все меняет», — проговорил он и в следующий момент достал телефон, который все это время был на вызове. «Можем брать. Уверен, деньги у него есть. Дверь открыта, я его задержу. Заходим». «Угу, задержишь». Вздохнул я и приступил к работе. Первым делом из потолка выпали штыри, похожие на копья, и полетели в мужика. Он даже не понял, что произошло, потому что смотрел на меня и напитывал свое тело силой. Накрыл себя доспехом и, судя по довольной улыбке, приготовился к легкой битве. Зря улыбается. Чтобы доказать ему это, я дернул рукой, и два квадратика под его правой ногой рухнули вниз, а пол пришел в движение, и мозаика стала плавать. «Доспех мужик на себя надел. Молодец, конечно». Только ногой он уже провалился в дыру, и пол стал ломать ее, а точнее ломать доспех. Сейчас он пытается вытащить ногу, пока еще есть хоть какая-то защита. «Какого хрена?» — удивленно глянул он на меня. «Тебе что-то не нравится?» — лениво зевнул я, глядя на него. «Ты же воин. Так давай, сражайся. Или сдохни, чего уж там». Вымогатель понял, что ему не вытащить ногу. Ведь моя ловушка была не из простых и решил убить меня. Да только что мне от его огня? С потолка упали еще четыре пластины, которые сразу соединились с полом, и теперь он мог увидеть только потолок. А туда лучше было не смотреть. Там висели копья, которые ждали своей очереди. Мне все это надоело, да и посетители скоро должны были прийти, так что я привел в движение стены его временной тюрьмы. Они ритмично сдвигались, наносили быстрые удары по доспеху, а потом быстро расходились в стороны. Мужик старался ударить по стенам, да только я все контролировал, укрепляя камень в тех местах, куда он пытался достать. а — раздался дикий вой раненого мужика. А нехрена было приходить сюда и ставить мне ультиматумы. Смешно, конечно, что он пришел как раз, когда я ел. Так что сейчас я сидел в кресле и жевал свою кукурузу, а он истошно орал. Кукурузу хотелось поскорее доесть, а то потом она будет холодной и невкусной. Ладно, пора заканчивать. Я направил в его тело копья, и вымогатель затих. После пол поглотил тело, скинув в подвал. А я обновил слегка зернистость и структуру мозаики, чтобы не было видно крови и прочего беспорядка. Если кто-нибудь будет этот пол обследовать, то поймет, что в ее структуре есть человеческая кровь. Нежданные гости пришли даже быстрее, чем я думал. Я понял, где они расположились. Возле моего дома стояла нехилая тысяч на двадцать черная машина. Интересно, если у ребят есть такие деньги, то зачем рисковать? Хотя о чем это я? С меня же две сотни просили. Гости стучали кулаками в закрытую дверь и не могли понять, почему она не открывается. А еще пытались выбить ее плечом и даже легкой техникой. У них началась паника, ведь делали они это средь белой дня, и слишком долго стоять вот так просто перед лавкой они не могли. Я решил сжалиться над ними и разблокировал замок. Они тут же ворвались и достали оружие, которое, кстати, уже не работало, но каждый держал его в руке, готовый в любой момент убить меня или ранить. — Где Макс? — Не видно. Он только что был на связи. Его маячок говорит, что он где-то здесь. — Ага. Значит, непростой телефон у него. Ведь кроме телефона ничего больше не было. Он зашел даже без оружия, чтобы в случае неприятностей не завалили, и он мог выйти. Да только просчитался, и это говорит о том, что информации обо мне у них не так уж и много. Что-то они очкуют, как говорят местные, и не спешат двигаться вперед. А меня это не устраивало, ведь меня еще работа ждет. В подвале что-то стукнуло, и это привлекло внимание людей. «Они там!» — выдал их главный и рванул первым, показывая пример. Звук только усиливался, и теперь там падал с разных сторон мусор, создавая впечатление борьбы. Как только они туда забежали, так сразу начали стрелять. «Поднятый!» — заорал один из них. «Вали его!» И принялись лихорадочно стрелять в разные стороны. А это всего лишь Эхмакс, которого я убил ранее, напал на них. Он не был ходячим мертвецом или, как говорят у нас, зомби. Просто в его теле было железо. И я кинул его в ребят. Они поняли, что творится какая-то хрень. А еще в подвале было темно, и они никак не могли понять, что там постоянно двигается. Это я кладкой шалил. Так что парни не придумали ничего умнее, как просто рвануть наверх. Да только дверь вдруг закрылась, и они остались в ловушке. А потом на охоту вышли мои маленькие големы.